Восьмое. Память рассыпалась на отдельные фрагменты. Ничего приятного. Хотя для обычного бота это было бы катастрофой. Моя же память основывается на человеческой нервной ткани и обычно является слабым звеном в хранилище памяти, но ее нельзя полностью стереть. Пришлось полагаться на нее, собирая и упорядочивая фрагменты. К сожалению, скорость доступа к нервной ткани была ужасающе медленной. Это заняло целую вечность. Я бродил среди хаоса образов, вспышек боли, пейзажей, коридоров и стен. Ого, многовато стен. — Есть какие-нибудь изменения? — поинтересовался неопознанный голос. — Пока нет. И после короткой паузы. Думаешь, стоит поместить его в ремонтный бокс? Если он не сумеет, нет, это исключено. Компания захочет выяснить, как он взломал свой модуль контроля. Если им представится возможность, нельзя им доверять. Хуже всего то, что я не помню, ха, сколько времени провел в таком состоянии. Судя по обрывкам диагностического отчета, возникли критические повреждения. Хотя, наверное, это очевидно и без данных диагностики. Сложная серия нейронных связей привела меня к обширной нетронутой области памяти. Это еще что за чертовщина? Рассвет и гибель лунного заповедника? Я начал просмотр, и тут — бац! — заиграли сотни тысяч связей. Я вернул себе контроль над собственными процессами и запустил диагностику и процедуры восстановления. Воспоминания в ускоренном темпе начали выстраиваться по порядку. «Хорошие новости!» — прозвучал чей-то голос. «Диагностика показывает, что активность резко увеличилась. Он собирает себя по кусочкам». Частичная идентификация. Клиент? Изогнутый потолок вместо стены. Что-то новенькое. Я лежал на чем-то мягком. Мне хватило воспоминаний, чтобы осознать необычность происходящего. А необычное, как правило, означает «плохое». — Больше фрагментов выстроились цепочку, только в неправильном порядке. — Пассажирские корабли? — Гик. — Ага, значит, не так уж необычно. — Как и сейчас, в этих воспоминаниях я носил человеческую одежду, а не скафандр и броню. Доступ к другой группе связи позволил опознать предметы над головой, как оборудование медсистемы. — Гик? — Я попытался отправить запрос. Нет, этот кластер памяти оказался не в том месте. Я отправил топан обратно к ее друзьям и покинул Гика. Как ты себя чувствуешь? Спросил Рати. Я сумел вытащить только одно. Определение для Рати. Человек, мой друг. Звучало странно и мало правдоподобно, но прежняя версия меня, похоже, была в этом. Уверена, а больше мне не на что было опираться. Отлично. Наверняка очевидно, что вовсе не отлично. — Ты знаешь, где находишься? — поинтересовался Рати. Я не мог ответить. — Пожалуйста, подождите, пока я найду эти сведения, — выдал я записанную в буфере фразу. — Ладно. Я лежал в медсистеме и был присоединен к оборудованию, предназначенному для людей, и дополненных людей, которые поправляются после серьезных медицинских процедур. В каюте было два люка, открытый и закрытый. Мне понадобилась минута, целая минута, чудовищная скорость доступа к памяти, чтобы опознать символ на закрытой двери, как архаичный значок туалетной кабинки. Ну, отлично, целая минута, на нечто совершенно бесполезное. Так значит, я там, куда помещают людей, а не ботов или автостражей. Меня считают человеком? Это нервировало. Сейчас мне не хотелось притворяться человеком, но мне не доставало куртки и ботинок. На ногах у меня не было органических тканей, и они не выглядели как медицинские протезы для покалеченных людей. И в конце концов я находился в медсистеме, которая немедленно диагностировала бы у меня термальную стадию болезни под названием «автостраж». — Не хочу быть ручным роботом. — Вряд ли кто-нибудь этого хочет, — сказал Гуратин. — Не люблю Гуратина. — Ты мне не нравишься. — Я знаю, — ответил он, как будто это смешно. — Это не смешно. — Так, — записываю, — уровень распознавания 55%. — Да пошел ты! — Ладно, пусть будет 60%. В памяти всплыл истребитель страховой компании. Меня накрыла волна страха такого сильного, что он меня парализовал. Однако здесь были обшарпанные и поцарапанные металлические стены со следами снятого оборудования. Вывод – это не истребитель страховой компании. Одно хорошо в эмоциях – они ускоряют процессы восстановления в хранилище памяти, а плохо в эмоциях – то, ну, сами понимаете – «Вот дерьмо, что за хрень со мной творится!» Я лихорадочно проверял свой модуль контроля, но он оказался по-прежнему взломанным. Результаты диагностики показали, что порт загрузки данных тоже не починили. Приступ страха исчерпал все запасы кислорода, и мне пришлось вдохнуть. Я нашел коды сетевой защиты и начал ее восстанавливать. «Я не хочу быть человеком. Мало кто из людей...» — Поймет такое отношение, — сказала доктор Минзах. — Мы почему-то думаем, что если бот или конструкт выглядят человеком, он мечтает стать человеком. Ничего глупее не слышал. Я упал на пол и обнаружил, что сосредоточился исключительно на восстановлении памяти и поставил этому процессу приоритет над программным кодом, Я заново запустил восстановление, и все процессы замедлились. Но органические ткани у меня в голове помнили, как стоять и ходить. Дело пошло бы быстрее, если бы я заставил это вспомнить и остальные части тела. При попытке пойти я собрал новые данные. Медицинский отсек явно модифицирован. Торчащие шурупы и крюки в стенах отмечали места, где когда-то прикреплялось что-то другое. Вдоль стен тянулся толстый кабель, оборванный за ненадобностью. На переборках, выцветшей краской, написаны имена и фразы. Панель ручного запуска у люка была такой устаревшей модели, что я поначалу принял ее за арт-инсталляцию. В иллюминаторе виднелся большой порт. Странно, поскольку в червоточине смотреть не на что. Вот только мы были не в червоточине» а в открытом космосе, и приближались к станции. Внешние камеры не показывали ничего, кроме вспышек света, но из рубки передавали данные сенсоров, и благодаря им на экранах показывалась станция с близкого расстояния. Да, неуклюжая и громоздкая система, но так бывает, когда летишь на дерьмовом корабле без нормальной сети. Странно, но станция очень напоминала огромный корабль старомодной конструкции с... ой, — Нет. Это же и есть старомодный корабль, который опоясывало более привычное транзитное кольцо, надстроенное в районе трюма. Выглядело сооружение старым и уродливым, но не было похоже на майлу. На причале стояло много кораблей, больших и поменьше. Я осторожно выбрался за пределы собственноручно построенной сетевой защиты и поймал сеть станций. — Ты знаешь, где мы сейчас? — спросила доктор Минзах. — Ее дом находится на какой-то планете. Я знал это, потому что послал ее семье чипы памяти, чипы с важной информацией, из-за которых нас чуть не убили. — Я не люблю планет, — сказал я. — Там пыльно и дрянная погода, и вечно кто-то пытается сожрать людей, Из планет труднее сбежать. — Надо полагать, это значит «да». — произнес за ее спиной Гуратин. — На корабле не было камер, и потому я никого не видел. — Нет, постойте, я же могу видеть глазами. — Мы прибываем на транзитную станцию сохранения, — сказала Минзах. — Ты знаешь, что произошло? — У меня был критический сбой, это же очевидно. Она кивнула. Ты слишком далеко забрался, когда боролся против враждебной сетевой атаки на корабле страховой компании, помнишь? — Вроде помню, но мне не хотелось об этом говорить. — Почему этот корабль такой старый и дерьмовый? — Может, он и старый, но уж точно не дерьмовый, — возразил Ратти. Его привезли на сохранение в трюме другого корабля вместе с нашими дедушками и бабушками, которые потом превратили в станцию. Только не с дедушкой и бабушкой Гуратина, Он прибыл позже. Ваши дедушки и бабушки тоже летели в трюме? Усомнился я. Сам я много раз летал в качестве груза в трюме, но никогда не видел там людей. Конечно, я не заглядывал внутрь транспортных контейнеров, но, в общем, вы поняли. Они летели в специальных боксах, потому что путешествие заняло почти 200 лет. В голосе Мензах звучала улыбка. Я помнил, как это бывает. Они были беженцами из неудачно колонизированного мира, и это был единственный способ спастись. Прибыв в систему сохранения, они создали альянс с поселенцами из двух других систем, которые устроили похожие лагеря беженцев. Когда их обнаружили корабли с корпоративного кольца, поселенцы отказались от помощи и остались независимыми. «Я нашел кластер архивных данных о сохранении». «Так, понятно. Мой статус на планете выше, чем у оборудования или летального оружия, но я все равно должен иметь владельца, то есть должен быть довольным, бутом слугой. Или что-то в этом роде. Не так же плохо, в самом деле. Наверное, я произнес это вслух, или давно уже говорил вслух, потому что доктор Минзах уточнила». — Больше никто на корабле не знает, что ты автостраж. Все считают тебя дополненным человеком, который получил ранение, когда нас спасал, и тебя привезли на сохранение, как беженца. Я повернулся и посмотрел на нее. Она стояла рядом со мной. Гуратин сидел на стуле перед портативным сферическим экраном, Ратти на скамейке, а Пенли прислонилась к стене рядом с люком, кстати... Корабль все-таки дерьмовый, на нем воняет нестиранными человеческими носками. — В сущности, последнее утверждение, правда, — сказала Пенли, — ты вполне подходишь под официальное определение беженца. — Звучит очень серьезно, — сказал Рати. Экипаж считает, что ты — спецагент, который предал страховую компанию, чтобы нас спасти. Да уж, прямо как в каком-нибудь историческом боевике. И все же верно почти во всем, кроме фактов, как и в любом историческом боевике. Теперь у нас больше вариантов после того, как ты изменил внешний вид, и тебе удалось... Мензах запнулась, очевидно пытаясь сказать «выглядеть человеком». Я вспомнил наши последние три разговора на эту тему. Скажем так, удалось не привлекать к себе внимания. Я попридержу эти варианты, пока ты окончательно не поправишься и не скажешь, чем хочешь заняться. Она внимательно посмотрела на меня. В порту свободной торговли я думала, что тебе понадобится немало помогать, чтобы ты вписался в общество людей, но я ошиблась. И прошу прощения. Я сфокусировал на ней взгляд. Я не хочу лететь на планету. Не страшно, кивнула Минзах. Можешь остаться на пересадочной станции. Я попал в ловушку и попробовал выжить из ситуации по максимуму. — В отеле? — Да, если хочешь. — С большим экраном. — Думаю, это можно устроить, — улыбнулась она. Всплывали все новые воспоминания. Вставая на свои места, возвращались нейронные связи к запасу скачанных сериалов, и это отвлекало, потому что я на время отключался, от внешнего мира, чтобы их посмотреть. И все же сериалы дали импульс для ускоренного процесса восстановления. Когда мы пришвартовались у транзитного кольца сохранения, первыми покинули корабль «Минзах» и «Пинли», чтобы отвлечь внимание ожидающих нас людей, включая кучу местных журналистов. Член экипажа подал сигнал, что путь свободен, и тогда Ратти и Гуратин проводили меня через зону посадки. Они отвели меня в отель около административного центра станции в номер люкс, предназначенный для дипломатов. Неплохое место, хотя система мониторинга была налажена из рук вон плохо. В моем распоряжении оказались несколько комнат, правда, соединенные с другими номерами, где поселились остальные, нечто вроде мини-отеля внутри большого. В общем, мне здесь не нравилось. Я вернулся в комнату с кроватью и экраном, и запер дверь. Час спустя в моем канале появился Рати. Мы тут организовали небольшую сеть, надеюсь, тебе понравится. Я опасливо приступил к поиску. В гостинах и коридорах номера установили камеры, и я все видел. Я испытал сложную гамму эмоций, вспыхнул целый пучок нейронных связей. О да, у меня частенько бывают сложные эмоции, которые я не могу интерпретировать. Я изменил код, чтобы снаружи никто не сумел внедриться в новую сеть, а потом отпер дверь. Жилье Минзах находилось в другой части станции, она пользовалась им, когда находилась здесь, по делам правительства, и многие члены ее семьи прилетели сюда с ней повидаться, обрадовавшись, что она жива. Пинли, Рати и Гуратину тоже пришлось остаться на станции, потому что у них было назначено много встреч в правительственном офисе неподалеку. Совещания касались сэр Крис, страховой компании и происшествия с Чистоколом. Через 12 часов после нашего прибытия появились Арада и Оверс. К тому времени я уже добрался до своего архива и вспомнил, что первое – они мои клиентки, второе – они пара, третье – они любят друг друга, и четвертое – я им нравлюсь. Я разглядывал их через камеры местной сети целых 23 минуты, а потом вышел из комнаты, чтобы поговорить «похожи люди». Обрадовались. Арада не стала меня обнимать, хотя подскакивала и размахивала руками. Через 13 часов, поговорив с остальными, Арада сказала. «Через несколько месяцев мы будем проводить небольшое оценочное исследование на независимом участке за пределами корпоративного кольца, так что там не будет страховой компании или... В общем, не о чем волноваться. Нам бы хотелось, чтобы ты полетел с нами и никому не дал нас... — Убить. Ну, если тебе понравится смена обстановки. — Ему нравятся валютные карточки, — сказал Гуратин. Я посмотрел на него. — Будем считать, что ты показал мне неприличный жест, — добавил он. — Подождите пока. — Обсудите все позже, — вмешалась Пенли. Он не может заключить контракт, пока не завершит восстановление памяти. — Почему? — спросил я. — Потому что так считает мой владелец. «Нет, кретин, потому что я твой адвокат». После этого разговора, когда остальные пошли спать, Пенли пришла ко мне в комнату и принесла мою сумку. Как только я вспомнил о существовании сумки, то обыскал ее и нашел неиспользованное удостоверение личности и валютные карточки, которые забрал у Уилкин и Герд. «Это незаконно, так что никому не говори». — сказала Пенли, и положила в сумку три новых удостоверения личности и валютные карточки. Страховка. На случай, если что-то пойдет не так. Удостоверение сделал Гуратин, а карточки мы с Ратти. Брали на тран Роллин Хайфу, но они не пригодились. На сохранение не используются деньги. Карточки наполнили из специального фонда для поездок граждан. — Но зачем? — удивился я. А чтобы ты знал, мы настроены серьезно. Ты не пленник и не игрушка, как, возможно, считаешь. Она топнула ногой. Когда нас навещали неизвестные мне люди, я снова прятался в своей комнате. Я в любом случае проводил там много времени, даже когда не прятался. Процесс восстановления требовал много ресурсов. Я просто лежал на кровати и смотрел сериалы на большом экране. Так я проводил от трех до четырех часов. Через 29 часов после прибытия за мной пришел Ратти, потому что на большом экране в главной гостиной люкса шел выпуск новостей, который все смотрели. И Минзах тоже. В новостях показывали интервью с разными людьми, но в основном говорилось о том, что после нападения на истребитель страховая компания разъярилась и объявила войну. Сэр Крис, даже в своем текущем состоянии, я понимал, что для сэр Крис... Это ничем хорошим не кончится. А кроме того... Из-за информации о нелегальной добыче компании Саркрис странных синтетиков в дело было вовлечено много других корпораций и политических образований. В новостях ссылались на данные, которые я привез Смайлу, и показывали предназначенные для шантажа фрагменты щипа памяти Уилкена Герт, включая видеозапись высшего руководства Саркрис рядом с нелегальными реликтами инопланетной цивилизации. Во время этой части я недолго посмотрел сериал в фоновом режиме, ведь все это я уже видел. — Ну, все, теперь нас это уже не касается, — сказал Гуратин, махнув рукой на экран. — Они сами перегрызут друг другу глотки. — Полностью мы от них не избавимся. Придется иметь дело с другими корпорациями, — возразила Минзах, — но все равно приятно. — А ты как считаешь, автостраж? Спросила Арада. Процесс восстановления снова ускорился, и я вдруг почувствовал, что не могу сейчас разговаривать с людьми. Я встал и ушел к себе. Процесс восстановления завершен. Уровень распознавания 100%. Через 37 часов после прибытия я приподнялся на кровати и сказал вслух. Это было глупо. Все стало таким ясным и четким. Я отметил, что никогда больше нельзя садиться в истребитель с ботом-пилотом и сражаться с враждебным конструктом по сети. Ты чуть сам себя не уничтожил, Киллербот. Я выбрался из кровати и быстро осмотрел номер через камеры. Большая часть людей ушла на какой-то званый ужин. Оверс и Арада спали в комнате Пинли, А Гуратин сидел у себя и читал по сети научные журналы. Я взял сумку, надел куртку и ботинки и вышел из номера. Охрана станции была почти как на Майлу. Сосредоточена там, где что-то могло пойти не так, но не в торговой галерее или жилых зонах. Сканеры оружия располагались у причалов, но дронов было мало. В основном они использовались для доставки небольших грузов. В торговую зону явно вложили много труда. Ее закругленные детали напоминали деревянные, повсюду стояли настоящие растения вместо голограмм. Мозаика на полу изображала флору и фауну планет местной системы, а по тегам в сети можно было найти сведения о каждом виде. Эти изображения прекрасно отвлекали внимание шныряющих вокруг людей. Все смотрели под ноги и читали пояснения в сети не замечая бредущего в одиночестве автостраж. Ни в одной программе местных новостей, которые смотрели Ратти, Пинли и остальные, не сообщалось о моем присутствии и хотя в сообщениях с корпоративного кольца. Говорилось, что побегу доктора Мензах стран Роллинг-Хайфы поспособствовал ее автостраж. Мне так хорошо удалось стереть все свои следы из видеозаписей камер, что везде показывали только мою старую модификацию, еще и спорта свободной торговли. Хорошо, что хотя бы об этом можно не волноваться. Еще одна особенность станции – рекламные сети имела ограничения, и ролики крутились в основном внутри магазинов. Очень необычно. Насколько я понял, здесь были две финансовые системы. Одна с твердой валютой, предназначенная для путешественников, а вторая – бартерная, для местных граждан. К счастью, билетная касса принимала валютные карточки. Я просмотрел расписание кораблей и, поскольку времени было еще навалом, пошел в зону торговой галереи, которая называлась «Центр приема новоприбывших». Прежде я не видел ничего подобного ни в одном порту, хотя в сущности и не искал, так что мог и пропустить. Там были кассы и информационные дисплеи со сведениями о планетах и станциях Альянса Сохранения. На куполе над головой показывались виды с разных планет системы, а люди и дополненные люди отвечали на вопросы путешественников, желающих здесь поселиться. Пытаясь их избежать, я наткнулся на место, которое сначала принял за магазин, но оно оказалось театром. Я никогда раньше не видел настоящий театр, только в сериалах и новостях. Спектакль шел в виде голограммы в центре зала, а вокруг были расставлены удобные сиденья, не слишком близко друг к другу. Конечно, это всего лишь гигантский экран, но все же. Шел трехчасовой спектакль о прибытии первых колонистов. В сущности, лишь более длинная версия рассказов Ратти и Мензах об огромном корабле, сбежавшем из обреченной колонии. Хорошая история, хотя и рассказывалась суховато. Когда спектакль закончился, я вернулся в зону посадки и проверил намеченные корабли. Охраны по-прежнему никакой. Я оплатил билет карточкой, которую мне дала Пенли, и нашел зал ожидания для пассажиров с настоящими кушетками и креслами, где притворился спящим, пока смотрел сериалы и отслеживал канал службы безопасности. По-прежнему все спокойно. Началась посадка на мой корабль, но я никуда не пошел. По справочнику станции я выяснил, что у Минзах есть офис в правительственном здании, в той же зоне, где находится портовая администрация. Ее личное жилье тоже было поблизости – Идея, конечно, паршивая. Сохранение мнит себя почти штыраем, свободным от корпораций, но нельзя отрываться от реальности. Да и в любом случае я не собирался идти к ней домой, там ведь будет вся ее семья, так что пошел в офис. Пришлось пройти несколько досмотров, и я легко отвлек трех дополненных людей фальшивыми сетевыми оповещениями о каких-то поломках. Офис... Оказался симпатичным, с балконом, выходящим на площадь, с административными зданиями и большими экранами. Я ни к чему не притронулся, за исключением дивана, на который лег и 8 часов смотрел сериалы. Периодически я проверял сеть, но не обнаружил никаких сигналов тревоги или необычной активности по поводу какого-нибудь пассажира или кораблей. Потом во внешнем вестибюле... Появилась Минзах с двумя другими людьми и одним маленьким человеческим существом женского пола, которое выглядело миниатюрной версией Минзах. Я встал в ожидании. Они вошли и резко остановились. «Это я», — сказал я. «Да, я вижу». Минзах сжала губы, пытаясь не выдать чувств. Но не похоже, чтобы она разозлилась, она обернулась на других людей, а потом сказала мне, подожди секунду. Пока она разговаривала с другими людьми, я вышел на балкон. От площади, находившейся на два уровня ниже, его ограждала воздушная завеса. Лучше, чем ничего. Пол на площади был выложен мозаикой, а вокруг стояли настоящие растения и диковинные абстрактные скульптуры. Люди и боты шныряли по разным офисам. Тихие шаги дали понять, что маленькое человеческое создание последовало за мной. Она подошла к перилам и с любопытством уставилась на меня. — Привет, — сказала она. — Здравствуй, — отозвался я. — Я консультант по безопасности. Работаю на твою мать. Она кивнула. — Я знаю. Мама объяснила, что если я спрошу... «Как тебя зовут, ты, скорее всего, не скажешь». Она права. Мы смотрели друг на друга целых десять секунд, а потом она решила, что я говорю серьезно. «А еще она сказала, что ты спас ее от кучи головорезов из корпораций». Она не могла назвать их головорезами. Это архаичное слово. Даже в словарь не понадобилось заглядывать. Я узнал это из нового сериала «Приключения в независимой звездной системе», который сняли на одной из планет Альянса сохранения и 20 часов назад загрузили в местную сеть. Там использовалось слово «головорезы». Я был на 93% уверен, что маленькая Минзах взяла это слово именно оттуда. «Ты понимаешь, о чем я?» Она скрестила руки на груди, явно рассчитывала вытащить из меня больше, но была разочарована, когда ничего не вышло. — Так ты ее спас, верно? — Да. — Хочешь посмотреть? Она удивленно подняла брови. — Конечно. Я достал из памяти последнюю часть видеозаписи нашего побега через зону посадки Тран роллин хайфы Драку с автостражами и боевым автостражем и побег к шаттлу. Быстро вырезал самые кровавые сцены и послал видео в ее канал. Она углубилась в просмотр, глаза слегка остекленели, а потом произнесла тоном человека, который ошеломлен, но старается этого не показать. ох Твоя мама тоже меня спасла. Убила автостража акустическим буром». Девочка досмотрела видео и снова взглянула на меня. «Так значит, ты автостраж?» Она повела плечами, и я не понял, что означает этот жест. «Тебе это не кажется странным?» Это был сложный вопрос, с простым ответом. «Кажется». На балкон вышла Минзах и твердо показала на приемную офиса. Девочка помахала мне на прощание и ушла туда, Минзах оперлась на перила, рядом со мной. — Я боялась, что ты улетел, — сказала она. Она смотрела на площадь, и я видел только ее профиль. Я подумывал об этом. Она на двадцать секунд замолчала, наблюдая за суетой на площади. — А ты размышлял, чем хотел бы заняться? — Я хочу смотреть сериалы. Она подняла брови, и, судя по моим архивам, этот жест означал. Я знаю, что ты пытался пошутить, но это не смешно. Чаще всего жест предназначался Ратти и Гуратину. Мне кажется, если бы ты и впрямь хотел только смотреть сериалы, то давно бы уже нашел место, где можно этим заниматься, и не полетел бы на Майлу. По пути на Майлу я посмотрел много сериалов. «Контр-аргументом не назовешь, но мне это показалось важным». «Гуратин показал мне видеозапись, которой ты с ним поделился. Она имела в виду видео с корабля, где были Айрес и остальные. Ты помогал тем людям?» «Я не мог им помочь. Они подписали рабочий контракт». Судя по ее реакции, она точно знала, что это означает. «Значит, им уже нельзя было помочь». Доктора Минзах наполовину развернулась ко мне, а потом снова посмотрела на площадь. Но ты хотел помочь. Я запрограммирован помогать людям. Она снова подняла брови. Но ты не запрограммирован смотреть сериалы. А ведь она права. Я спрашиваю, потому что ты получил предложение о работе в Goodnight Lender Inc. — Ого, вот это действительно неожиданно. — Они хотят меня подкупить. Мне же вроде запрещен доступ на территории, где работает эта компания. — Под запретом только владеть автостражем, — поправила меня Минзах. — Они хотят нанять того, кто носит имя Рин, и, как они подозревают, обитает где-то на территории Альянса Сохранения. Однако его гражданство и статус роли не играют, — улыбнулась она. Кажется, так они выразились. Я по-прежнему не мог в это поверить. Они хотят нанять автостража? Они хотят нанять того, кто спас их группу от боевых ботов и наемных убийц, а каков его статус им безразлично. Она снова посмотрела на меня, а еще я поговорила с доктором Бхарадвадж, и она интересуется, не хочешь ли ты обнародовать свою историю не для новостей, а снять документальный фильм. На сохранение уже некоторое время назад возникло движение за предоставление гражданства конструктам и высокоразвитым ботам. Доктор Бахарадвадж считает, что твой рассказ, в особенности от первого лица, внесет большой вклад». Даже если ты хотя бы в рамках дела, сэр Крис, согласишься опубликовать сообщение, которое послал мне, прежде чем покинуть порт свободной торговли, уже будет неплохо. Она с радостью с тобой это обсудит, если ты готов. Да уж, вот это огоршило. Ну и идея чудовищно привлекательная. Документальный фильм покажут по развлекательному каналу, уточнил я. Минзах кивнула. Ну нет, нужды спешить с решением. Просто чтобы ты знал, у тебя есть варианты. И думаю, ты получишь и другие предложения о работе в качестве консультанта по безопасности. И у тебя есть друзья, с которыми ты все можешь обсудить. Что бы не решил. Куда бы не решил поехать. Итак, у меня были варианты. И не нужно решать прямо сейчас. Вот и славно. Потому что я не знаю, чего хочу. А пока я в этом... Разберусь. Кажется, мне есть где поселиться.